Соборное послание святого апостола Иуды. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир и любовь да умножится. Возлюбленные, Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего и Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гомора и окрестные города, подобные им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвершись казни огня вечного, поставленный в пример, так точно будет и сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, «Да запретит тебе Господь! А сии злословят то, чего не знают, Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя, горе им. Потому что идут путем каиновым, предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей. Таковые бывают с облазном на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся с ромотами своими. Звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки.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 Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корости. Но вы, возлюбленные, помните, предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа.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 Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.